Глава 12. Рациональность против страха и ненависти. Любой рынок – это прежде всего базар. Он думает как толпа, ведет себя как толпа, живет как толпа. Поэтому, чтобы понять, как работает рынок, нужно понять, как мыслит толпа. Что интересно, способность осознать, как мыслит кто-то другой, доступна только людям. Другие животные на это не способны даже котики. Рекомендую прикольное видео на TED.com. Его автор Ребекка Сакс провела массу исследований на этот счет. Выясняется, что способность допускать собственные мысли у другого человека появляется довольно рано, в 5-7 лет. Ребенок уже может представить, что думает тот или иной человек в модельной ситуации. И очевидно, что с годами эта способность улучшается. Но, увы, не у всех.